Глава 23 «Глазам не верю. Я привязала лошадь к кофейному дереву и не заметила этого, так была увлечена находкой алмазов. Мне обязательно нужно исследовать этот участок. Вдруг это дерево не одно?» Еще раз убеждаюсь, что прав был Егорушкин, когда говорил, что я ничего не знаю о Бразилии. «Вот, пожалуйста», Прошу Мигеля привезти мне кофе, а он уже здесь растет. Неужели им уже и торгуют? Еще один пунктик, о чем спросить Дона Смита. Может быть, лучше расспросить его вообще о том, чем торгует Бразилия с Европой? Что-то мне кажется, что наша информация может не совпадать. «Хозяйка?» – дотрагивается до плеча Фернанда, и я вздрагиваю от неожиданности. Ты меня напугал. Прошу прощения, – вежливо говорит управляющий. Хозяйка, я спрашиваю вас, помните ли вы, в каком месте понесла лошадь? Помню ли я, где понесла орхидея? Наверное, помню. Не уверена, что скажу, но должна узнать это место, – отвечаю я. Фернанда подходит так близко, что мне становится неудобно. Я отступаю на шаг. «Хозяйка, прошу вас», — шепчет управляющий, — «не говорите Дону Мигелю, что я оставил вас одну на дороге. Я ожидала от него всего чего угодно, но только не этой просьбы». Такой надменный тип и вдруг униженно просит не рассказывать хозяину о его промашке. «Дон Мигель мне шею свернет», — проникновенно говорит он. «Поверьте, он крут на расправу». Я понимаю, что это моя ошибка, но клянусь вам, я не думал, что здесь может угрожать опасность. Он не думал, так и я тоже не думала, что лошадь понесет. Не бойтесь, я не скажу мужу, что вы мне подобрали неподходящую лошадь. Успокаиваю его я. Вы не понимаете, Дона Тори, дело не в лошади, а в том, что ей причинили боль, и она понесла. — волнуюсь, — говорит Фернандо, — если бы кобыла была с норовом, то вы могли погибнуть. — Да я и так могла погибнуть. Абсолютно не умею ездить верхом. — Вот вам веская причина Фернандо приобрести двуколку. — не переминула я вставить свою просьбу. — И как можно скорее. — Нет уж, хозяйка, если собираетесь выезжать и дальше, то только в Паланкине. Упрямо твердит своё управляющий. Подберу вам надёжных рабов, которые и охраной в случае чего выступят. «Нет, рабы меня носить не будут», – жёстко заявляю я. «Лошади ненадёжны», – продолжает убеждать меня Фернанда. «Посмотрите сами. Один укол, и она уже несёт, не разбирая дороги. Какая гарантия, что и в двуколке она не взбесится от боли?» Горизон в его словах есть, но только я не могу преодолеть в себе неприязнь к рабству, тем более к такому его проявлению. Двуколки, ненадежны», – продолжает Фернандо. Часто переворачиваются. Я не хочу, чтобы вы сломали себе шею. Хорошо, вынужденно соглашаюсь я. Твоя взяла, но с одним условием. Сейчас управляющий готов пообещать мне почти всё и я воспользуюсь предоставленным шансом». «Скажи мне, много ли таких деревьев ты видел?» – спрашиваю я, показывая на кофейное дерево. Несмотря на то, что я нашла алмазы и еще можно постараться поискать другие драгоценные камни, идею о кофейной плантации я не оставляю. В наше время Бразилия – основной поставщик 20% арабики и 80% робусты на мировой рынок. Малый процент выращивания арабики при ее более высокой цене, если мне не изменяет память, а при ударе головой все может быть, заключается в том, что этот сорт более капризен. Но зато его вкус более глубок, и можно играть обжарками или помолом, добиваясь разных оттенков конечного напитка. Рабуста отвечает скорее за крепость напитка, чем за вкус. При разведении этот вид неприхотлив и стоит меньше, чем арабика. Считается, что кофейные деревья надо выращивать на горных склонах. А здесь, как, впрочем, и по всей Бразилии, только небольшие возвышенности. Вот мне и интересно, сколько деревьев здесь? «Немало вроде бы», – отвечает Фернандо. «А почему вас это так интересует?» «Мне нужно, чтобы ты подобрал мне десяток рабов посообразительнее», не отвечая на его вопрос я, а наоборот, задаю фронт работы. «Можно даже детей от семи лет». «Когда они вам нужны?» – интересуется управляющий. «Я еще плохо знаю работников, поэтому нужно время». «У меня уже все зудит, так хочется организовать работу. Я придумала сорвать несколько веток кофе и показать их детворе» разослав по всей плантации. Пускай ищут деревья. Я организую сбор урожая, сейчас как раз подходящее время. Затем я начну выращивать саженцы кофейных деревьев, в то же время собирая урожай с тех деревьев, которые уже есть на Фазенде. Кофе, выращенное на равнинах, отличается более мягким вкусом. Это и будет нашей изюминкой. Наш кофе не сравнится с азиатским, в нем нет яркой кислоты. Он будет вполне конкурентно способным. Бразилия обладает тремя ключевыми отличиями от других стран, которые производят кофе. С одной стороны, это объясняет распространённость бразильского кофе в мире, а с другой накладывает серьёзные ограничения на производство спешлти кофе. «Нам с вами надо бы объехать те земли, которые не принадлежат моему мужу», – взволнованно сообщаю я Фернандо и как можно скорее. Мне не терпится посмотреть, на какой урожай я могу рассчитывать. Дело нельзя откладывать в долгий ящик. Сейчас июнь, а кофе нужно собирать в солнечное время года. Уборка урожая с середины весны до начала октября. Поэтому зерна и деревья на плантациях не гниют. «Нужно подготовить сушильни», – распоряжаюсь я. «Во дворе необходимо сколотить столы». Отдайте необходимое распоряжение плотникам. Я вам покажу, что мне нужно. Я хочу, чтобы к сбору урожая у меня было все готово. После сбора и первой очистки часть кофе сушат на открытом воздухе в течение двух недель. Их постоянно перемешивают, чтобы зерна румянились равномерно. Первая очистка должна быть фильтрованной водой. Сложный и дорогой метод очистки – поэтому такой кофе ценится еще выше. Вряд ли, конечно, в 17 веке понимают разницу, но все же я хочу попробовать сделать именно такую очистку. Нужно подумать, чем заменить фильтрованную воду. Родниковой, колодезной или отстойной водой. Я не сильна в этом, но можно поэкспериментировать на небольших партиях кофе. А еще мне нужны рабы для сбора урожая. Наконец-то довожу я до Фернандо свою мысль. Только это не на сахарный тростник. Подойдут женщины, подростки и несколько мужчин, чтобы таскать полные мешки. Думаю, что мне нужно будет разделить работы. Одни собирают урожай, другие раскладывают его для сушки. Затем нужна обработка после сушки, хотя после солнечной сушки внешняя оболочка легко отстаёт от зерна и процесс проходит без повреждений продукта. Я предпочитаю посадить за эту работу женщин. Да, и нужно заготовить хлопковые мешки для хранения и транспортировки урожая. Я так увлечена и возбуждена теми перспективами, которые открываются, что у меня покалывает ладошки и сильно-сильно колотится сердце. Наконец-то я сама смогу сделать то, о чем всегда мечтала – Стать у истоков кофейного бизнеса страны. Фернандо, чурбаны не разделяет моего энтузиазма, думает бог знает о чем. «Сначала давайте выясним, где в вашу лошадь стреляли, а главное – кто?»